Глава тридцать седьмая. Мужчина Эйлен. Покоритель женских сердец Пол Клинт, проснувшись однажды утром, решил, что его отношения с Эйлен, как они ни неприятны, должны наконец приобрести большую определенность, конечно, в том направлении, как это ему хотелось, и по возможности скорее сегодня или завтра. После завтрака с Эйлин прошло уже довольно много времени, и хотя Линк пытался несколько раз увидеть её, она под всяческими предлогами избегала его, чувствуя, что надо подумать и подумать, прежде чем рисковать всем своим будущим. Она хорошо понимала, что переживает решающую минуту, что случай громко стучится в случае громко стучиться в её дверь, её охватывала растерянность. И с мужчине власть Коупервуда все еще тяготела над ней. Она по-прежнему была убеждена, что он исключительный человек и останавливалась в тревоге перед решительным шагом. Женщина другого типа, чем Эйлин, после всех тех страданий, которые доставлял ей Коупервуд, не стала бы долго размышлять, особенно когда ей стали известны подробности истории с миссис Хенд. Но Эйлин... Малане такова. Она не могла забыть прежние обещания и клятвы, которыми они обменялись с её Френком. Не могла отказаться от иллюзии, что он может быть вернётся к ней. Но полк Линд, самоуверенный светский авантюрист, пират в любовных приключениях, был не из тех, кого легко отстранить и заставить отказаться от намеченной цели. Подобно Каопервуду, он был очень сильным и уверенным в своей власти человеком, и его приёмы с женщинами были, может быть, даже более дерзкими, чем приёмы Каопервуда. Долгое обращение с прекрасным полом научило его, что женщины всегда застенчивы, нерешительны, глупо непостоянны в своих настроениях, даже когда неопределённо желают чего-нибудь. Очень часто победа доставалась ему благодаря его железной воле. Эти приёмы и создали ему довольно тёмную славу. Эйлин почувствовала это во время завтрака с ним. Его прямые тёмные глаза были предательски нежны. Она понимала, что может наступить такая минута, когда она окажется беспомощной перед его внезапным натиском, и всё же она шла к этому. Но Линд, обсудив уклончивые ответы Эйлин, решил, что в этот же день он должен добиться окончательного решения. И что это решение должно быть в его пользу. Он позвонил ей по телефону в десять часов утра и воз волновал ее упреками по поводу ее нерешительности и ее изменчивого настроения. Он спросил, не хочет ли она посмотреть картины в студии его друга. Или не согласится ли отправиться с ним на вечер с танцами, которые устраивают его холостые друзья. Когда она отказалась от всех этих предложений, он мягко упрекнул её: "Вы создаёте очень трудные положения для ваших поклонников". Эйлин искренне думала, что она очень дипломатично отсрочила решительную борьбу не прерывая с ним резко отношений, когда вдруг в 2 часа дня у входной двери раздался звонок. И ей доложили о приходе мистера Линда. Он сказал, что ему известно, что вы дома, объяснил ей лакей, которому был уже дан доллар. Мистер Линд он просил сказать, что задержит вас только на одну минуту. Элин, поражённая этой наглостью, не совсем понимая, что привело его сюда, броня себя за свою нерешительность и в то же время восхищаясь смелостью Линда и вспоминая его мягкий ласкающий голос, который она слышала утром в телефон, решила сойти вниз. Она была в этот день одна. И читала, сидя в своей комнате в свободном домашнем платье цвета лаванды с воротником и обошлагами из горностая. "Проводите его в гостиную", сказала она лакею. Эйлин слегка задыхалась, когда сошла вниз, так как приход Линда взволновал её. Она знала, что избегая встречи с ним, она проявляла свой страх перед ним, а явная трусость не способствует защите. Я никак не ожидала увидеть вас так скоро после вашего телефонного звонка, сказала она с притворной развязностью. Ведь вы ни разу не были в нашем доме, правда? Снимите пальто и шляпу и пройдите со мной в галерею, там светлее, я думаю, вас заинтересуют картины. Линд, который жаждал любого предлога, чтобы продлить своё пребывание здесь, и победить её тревожное настроение согласился, притворяясь однако, что он зашёл сюда только мимоходом и что в его распоряжении очень немного времени. Я пришёл, чтобы взглянуть на вас. Я не мог бороться с этим искушением. Какая прекрасная комната, очень много места для картин. А, вот и вы. Чай это работа. О, я вижу Вандерса, прекрасная вещь, очаровательная. Он внимательно посмотрел на Эйлин, а затем повернулся к картине. Там Эйлин была моложе на 10 лет. Полная надежд, сияющая, сидела она на каменной скамье, а за ней простирался голландский пейзаж, и венелось голубое небо с пушистыми облаками. Линн был восхищён и картиной, и оригиналом, и рассыпался в комплиментах. Теперь Эйлин была несколько полнее, румяней, кожа её чуть-чуть погрубела, но всё-таки Эйлин была ещё в полном расцвете своей красоты. Это было её лето, уже позднее, но всё ещё прекрасное лето. А! Это Рембрандт. Я удивлён. Я не знал, что у вашего мужа такая внушительная коллекция. А там я вижу Израильс, Жорром и Мейсоние. Да, я не подозревала о существовании такого прекрасного собрания картин. Многие вещи здесь великолепны, сказала она, подражая Каупервуду и другим ценителям живописи. А вот здесь Недавно приобретенные полотна Пауль Поттер и Гойя – это лучшие экземпляры, которые были на рынке. Она слышала, что Каупервуд много раз повторял эти слова. Почувствовав, что она может вести разговор спокойно и что это дает ей возможность избегнуть всяких личных вопросов, Эйлин стала вполне естественной и оживленной, польщенная вниманием этого красивого светского человека. Очевидно, он ничем не намеревается смутить её. Это был просто случайный визит. Алинд, наблюдая за ней, спрашивал себя, как действует на неё его лёгкий сдержанный тон. Когда он окончил беглый осмотр галереи, он прибавил: "Я всегда интересовался этим домом. Я знал, разумеется, что это работа лорда и всегда слышал похвалы ему. Это, вероятно, столовая. Эйлин, гордившаяся своим домом, несмотря на то, что ей не пришлось устраивать в нём тех приёмов, о которых она мечтала, была рада показать ему все остальные комнаты. Линд, который, конечно, привык к домам самых разнообразных степеней роскоши и блеска, дом его собственной семьи был одним из лучших в Чикаго, выказывал к тому, что он видел, преувеличенный интерес, которого он не чувствовал. Он хвалил резные деревянные украшения, цветные стёкла и так далее. Подождите одну минуту, сказала Эйлин, когда они поднялись во второй этаж и подошли к двери её будуара. Я взгляну, всё ли у меня в порядке. Я хотела бы показать вам свою комнату. Она открыла дверь и вошла туда. Да вы можете войти, позвала она. Он последовал за ней. О, да, очаровательно. Как красивы эти маленькие танцующие фигурки, как великолепно подобраны цвета. Всё очень гармонирует с вами. Здесь всё напоминает вас. Он замолчал и посмотрел на огромный ковёр весёлых тонов голубого и крем, и на золочёную кровать. Прекрасная комната, сказал он, и затем вдруг меняет тон И прекращая разговор об украшении их комнат, Эйлин стояла с правой его стороны, а он был между ней и дверью, прибавил: "А теперь скажите мне откровенно, почему вы не хотите поехать сегодня со мной на вечер? Это было бы чудесно, и вы бы повеселились". Эйлин заметила внезапную перемену в его настроении. Она поняла, что показывая ему комнаты, она поставила себя в довольно затруднительное положение. Его темные дерзкие глаза красноличиво говорили о его чувствах. Но я совсем не в настроении ехать куда-нибудь. Я занята сегодня вечером. Я. Она сделала шаг вперед по направлению к двери, желая обойти его, но он удержал ее за руку. Нет. Вы ню идёте так, сказал он. Вы должны меня выслушать. Почему вы всегда с таким страхом избегаете меня? Я не дразнюсь вам. О нет, вы нравитесь мне. Но разве мы об этом не можем так же хорошо говорить внизу, как здесь? И разве там я не могу объяснить вам, почему избегаю вас? Она улыбнулась торжествующе. И на этот раз действительно без всякого страха Линд улыбнулся, блеснули его ровные белые зубы, глаза засмеялись коварно и дерзко. На разумеется, разумеется, ответил он. Но я нахожу вас очаровательной здесь в вашей комнате. Мне не хочется уходить отсюда. Все равно, ответила Эйлин. всё ещё весело, но уже с некоторой тревогой. Такой же разговор будет у нас и там. Вы найдёте меня внизу такой же приветливой. Она шагнула к двери, но он не выпускал её руки. Он, как и Каупервуд, был очень силён, и она не могла бороться с ним. Но послушайте, сказала она. Вы не должны так поступать здесь. Ведь сюда могут войти На каком основании вы позволяете себе так обращаться со мной? На каком основании, сказал он, наклоняясь к ней и сжимая её полные руки в своих смоглох руках. Никакого основания быть может. А если хотите, то причина вы сами. Помните, что я сказал вам в ту ночь в клубе? Разве вы не поняли меня тогда? Я думал, что вы поняли. Да, я поняла, что я нравлюсь вам, может быть, никому это не запрещается, но это ещё не даёт вам права говорить мне всё то, что вы говорите сейчас. Мне это в голову не могло прийти. Но постойте, я слышу, сюда идёт кто-то. Элин сделала усилие, чтобы освободиться, но ей это не удалось. И она прибавила: "Послушайте, отпустите же меня. Это совсем не галантно". удерживать женщину против её воли. Я не давала вам никаких оснований. Послушайте, я серьёзно рассержусь. И опять улыбка открыла его белые ровные зубы, и опять коварно сверкнули его глаза. Неужели рассердились? Как вы со мной разговариваете? Вы считаете меня совершенно чужим? Вы не помните, что вам я сказали за завтраком? Вы не сдержали своего обещания. Вы дали мне понять, что вы придёте. Почему вы не пришли? Вы боитесь меня? Или я не нравлюсь вам? Или, может быть, то и другое? Вы восхитительный, прекрасный, и я хочу знать ваш ответ. Он обнял её одной рукой, крепко прижав к себе, а другой сжал её руку. Заглянув ей в глаза, он вдруг прижал свои губы к её рту и стал целовать её. Неужели вы ни капли не любите меня? Зачем же вы сказали, что вы, может быть, придёте? Он ещё теснее прижал её к себе, несмотря на её сопротивление. Это были новые ощущения для Элен. Это были объятия полка Линда. Первого человека после Кау Первуда, к которому она почувствовала влечение, но она с испугом подумала, что все это происходит здесь, в ее собственной комнате и в такой час, когда Кау Первуд мог вернуться и слуги могли войти. Слушайте, вы должны подумать, что вы делаете, протестовала она. Не очень, впрочем, встревоженная исходом спора с ним, так как думала, что он только старается разбудить в ней волнение и ни на что другое сейчас не решится. Здесь в моей комнате нет. Вы совсем не такой человек, как я думала. Вы должны сейчас же оставить меня, мистер Линд. Мистер Линд. Он снова наклонился и поцеловал ее. Вы не смеете этого делать. Послушайте. Да, я сказала, что, может быть, приду. Но это не значит, что вы смеете так поступать со мной. Это ужасно. Если когда-нибудь вы привлекали меня, то теперь это умерло навсегда, могу уверить вас. Если вы не выпустите меня сейчас же, даю вам слово, что я никогда больше не увижусь с вами. Слышите, оставьте меня. Я закричу, уверяю вас. Я никогда не увижусь с вами после этого дня. Ох. Это была упорная, но бесполезная борьба. Возвратившись как-то раз домой ранним вечером, приблизительно через неделю после этого события, Каупервуд нашёл Эйлин весело напевавшей, и вместе с тем она была видимо в замкнутом и озабоченном настроении. Она только что закончила свой вечерний туалет и казалась молодой и цветущей, совсем как в прежние дни, пылкой и жадной к жизни. "Ну, как идут дела сегодня?" спросил он весело. Элин, чувствуя, как бывает в такие случаи, что если она и совершила проступок, то обстоятельства оправдовали её. И что даже этим она в дальнейшем может вернуть к Опервуду. Была с ним мягче, чем обыкновенно. "О, всё очень хорошо", ответила она. "Сегодня я ненадолго заходила к Хексема. Они уезжают в Мексику в ноябре. У неё прелестный новый экипаж в виде корзинки. Если бы только у неё самой был подходящий вид для такого экипажа. Это отправляется в колледж" Она очень волнуется, как она оставит свою собаку и кошку. Затем я зашла к Мейрел. Она подразумевала магазин Мейрела и вернулась домой. На Веберш Авеню встретила Тейлора Лорда и Полка Линда. Полк Линда? Повторил кого первый вот. Он интересен? Да, очень, ответила Эйлин. Я никогда не встречала человека с более изящными манерами. Он обворожителен, в нём есть что-то мальчишеское, хотя он достаточно опытен в светских отношениях. Да, я слышал о нём что-то в этом роде, прибавил Каупервуд. Ведь это он был замешан в историю с Кармен Ториба несколько лет назад. kau первнут намекал на историю с испанской танцовщицей, путешествовавшей по Америке, в которую линд был отчаянно влюблён. "О да", ответила Эйлин недобро. "Но почему это интересует тебя?" "Как бы то ни было, он очарователен и очень нравится мне". Но я ничего и не говорил. Почему ты понимаешь так странно мое простое упоминание об этом случае с ним? О, я знаю об этом случае, ответила Эйлин насмешливо. Но я знаю и тебя. Что ты хочешь сказать? Спросил он, всматриваясь в ее лицо. Хочу сказать, что знаю тебя, повторила она все еще мягко, но уже с некоторым задором. Ты думаешь, что я буду спокойно оставаться здесь и разыгрывать нежную и любящую жену, в то время как ты будешь бегать за другими женщинами? Нет. Я этого не хочу. Я знаю, почему ты сказал о Линди. Это для того, может быть, чтобы я не интересовалась им. Но я тебе прямо скажу, что он нравится мне, и я буду к нему относиться и дальше так же. Можешь делать что тебе угодно. Я тебе не нужна. Почему же тебе волноваться, будут ли мной интересоваться другие мужчины или нет? По правде говоря, у Кау Первуда не было отчётливой мысли о возможных отношениях между Линдом и Эйлин, да и вообще об отношениях её с каким-нибудь другим мужчиной. Но всё-таки какое-то смутное ощущение возможности чего-то было. И вот это-то почувствовала Элен и неожиданно стала говорить о своих чувствах к Линду. Каупервуд попытался принять возможно более мягкий тон, чтобы получить точное объяснение всему. "Элен, нежно сказал он, как ты говоришь со мной?" Зачем ты это сказала? Ты знаешь, что ты не безразлична мне, что я люблю тебя. Я не могу помешать, разумеется, если ты захочешь что-нибудь сделать, и ты знаешь, что я не стану мешать. Я хочу только, чтобы ты была довольна и счастлива. Ты знаешь, как я отношусь к тебе. Вот да. Я знаю, как ты любишь меня, ответила Эйлин. И настроение ее мгновенно изменилось. Не начинайте опять все эти старые роскоzни, прошу вас. Я больна от них. Я знаю, как вы проводите время. Я знаю все о миссис Хенд. Ведь даже газеты писали об этом. За последнюю неделю вы первый вечер проводите дома, и я вижу вас почти всегда только мельком. Не утешайте меня нежными словами. Не старайтесь притвориться ласковым. Я всегда всё знала. Не думаете ли вы, что я не знаю, кто ваше последнее увлечение? Нет, вы не смеете упрекать меня, если я заинтересовуюсь кем-нибудь другим. Я могу поступать, как мне захочется, и во всём, что бы я не сделала, будете виноваты вы. Вы это знаете сами. А потому не начинайте жаловаться и сетовать. Это не поведёт ни к чему хорошему. Я не буду больше сидеть здесь и изображать простушку. Говорю вам это ещё и ещё раз. Вы не верите этому? Но это так. И я говорю вам, что я найду кого-нибудь, кто будет меня ценить больше, чем вы. Ну, если говорить правду, так я уже нашла При этом заявлении Каупервуд посмотрел на неё холодным критическим взглядом, но всё-таки в нём неизменно жило чувство симпатии к ней. Элин вышла из комнаты с вызывающим видом раньше, чем он успел что-нибудь сказать. Она побежала вниз в гостиную, откуда через несколько минут до него донеслись звуки Второй венгерской рапсодии Листа, которую она играла с большим чувством. Эйлин вкладывал в свою игру собственную жалобу и горе. На мгновение Каупервуд испытал острую боль при мысли, что какой-то хлыщ вроде Линна, красивый, кратчивый светский фат, мог заинтересоваться Эйлин. Но если это должно быть, пусть и будет. У него, конечно, нет никакого права. жаловаться или негодовать. И в то же время дыхание печали и сожаления о тех днях, которые прошли невозвратно, пронеслось над ним. Он вспомнил Эйлин Филодельфии ещё школьницей в красном берете в доме её отца, затем катающейся на лошади верхом или в экипаже, Какая сверкающая, очаровательная девушка была она, какая безумная любовь горела в ней. И неужели она действительно решила теперь порвать с ним? Неужели она могла найти кого-нибудь другого и по-настоящему заинтересоваться? Это было странно для него. Он внимательно следил за ней, когда она вошла затем в столовую в зелёном шёлковом платье и высокой причёске из пышных волос. Против собственной воли он восхищался ею. Она казалась очень молодой и печальной, увлечённая кем-то, нетерпеливая и вызывающая. Он подумал, как страшна страсть. и любовь. И какими безумцами они делают всех нас. Все мы во власти великого, творящего порыва, сказал он самому себе. Он заговорил с Эйлин о приближении выборов, о фургонах с избирательными плакатами, на которых он прочитал: "Неужели опять отдадут город во власть Каупервуда?" Всё это довольно дешёвая политика, прибавил он. А затем он рассказал, как он зашёл на один митинг во временное помещение, построенное на 16-й улице. Большой, наскоро сколоченный, некрашеный деревянный сарай со скамейками. И как слышал резкие речи, направленные против него, особенно старался один оратор, У меня было искушение задать этому молодцу несколько вопросов, но я решил, что не стоит. Эйлин принудила себя улыбнуться. В конце концов, несмотря на все свои ошибки, разве он не был восхитителен, суметь так подчинить себе весь город? Но какое мне дело до его успехов, если он так пренебрегает мною, думала Эйлин. А ты встречала на своём пути кого-нибудь, кроме Линда, кто нравился тебе? спросил он в конце концов, стараясь собрать какие-нибудь факты, не очень волнуя её. Элин, внимательно следившая за ним, почувствовала, что можно опять ухватиться за прежнюю тему, и ответила: "Нет. Никого не встречала. Да это и не нужно. Мне достаточно одного". "Что ты хочешь сказать этим?" спросил он мягко. "Только то, что я говорю. Мне нравится только один". Ты хочешь сказать, что ты влюблена в Линда? Я хочу сказать, а она остановилась и вызывающе посмотрела на него. Ну какое вам дело? И не безразлично ли вам, что я думаю и что я хочу сказать? Да, я влюблена. Но ведь вас это нисколько не касается. Почему вы сидите здесь и допрашиваете меня? Вам совершенно не интересно знать, что я делаю. Я не нужна вам. Зачем же вы стараетесь выпытать всё и следить за мной? У меня больше нет того уважения к вам, которое раньше сдерживало меня. Ну, предположим, я влюблена. Разве вам это не безразлично? Разумеется, нет, и ты прекрасно знаешь это. Почему ты так говоришь со мной? Да вам не безразлично, усмехнулась она. Я знаю, как вы заботитесь обо мне, но ну, так я вам скажу сейчас правду. От его спокойствия она пришла в бешенство. Да, я влюблена в Линда, и даже больше. Я его любовница и останусь ею. Но не всё ли вам равно? Её глаза сверкали, щёки пылали, она тяжело дышала. При этом признание, сделанном в припадке злости и гнева от его долгого равнодушия, к упорвтному мгновению выпрямился. Глаза его приняли суровое выражение и загорелись тем безжалостным блеском, каким загорались иногда, встречаясь с глазами врага. Он почувствовал вдруг что может сделать очень несчастный Эйлен и жестоко отомстить Линду. Но через мгновение он решил, что не сделает этого. Это была не слабость, а чувство своей силы и своего превосходства. Какое он имел право ревновать? Разве он не был ни добр, и не брежен к ней? И настроение его мгновенно изменилось, и он почувствовал жалость к Эйлен, к самому себе, к жизни, состоящей из желаний и необходимости. Он не мог осуждать Эйлен. Линд действительно был привлекателен. Нет, он не расстанется с ней и не будет искать ссоры с ним. Он просто временно прекратит всякие интимные отношения с Эйлин, чтобы дать ей возможность выяснить для себя самой своё настроение. Может быть, она по собственному желанию оставит его. Может быть, если он встретит наконец такую женщину, которая будет отвечать всем его требованиям, ту совершенную женщину, о которой он мечтает, он решится порвать с Эйлин. У него будет право оставить Эйлин после её признания. Но совершенная женщина. Где она? Он до сих пор не находил её. Эйлин, сказал он мягко. Я не хочу, чтобы ты принимала всё это с такой горечью. Почему ты так настроена? Когда это случилось? Ты можешь мне сказать это? Нет, я этого вам не скажу, ответила она раздражённо. Это вас не касается, и я не стану отвечать вам. Какое вы имеете право спрашивать меня? Я для вас не интересна. Нет, мне это интересно, я хочу знать, ответил он гневно, почти грубо. Когда это случилось? Ты должна мне ответить. Его глаза стали жесткие и холодны на одно короткое мгновение, но затем снова выражение их смягчилось. Это случилось недавно, с неделю назад, ответила Эйлин точно по принуждению. А как давно ты знакома с ним? Месяца четыре или пять. Я встретила его прошлой зимой. И ты сделала это по доброй воле, потому что полюбила его, или потому что хотела сделать мне больно? Он не мог поверить, вспоминая их прошлое, что она действительно перестала любить его. Элин вскочила с гневом. "Да, я хотела этого", крикнула она. Я сделала это потому, что таково было моё желание, а не из-за какой-то любви к вам. Я могу теперь сказать это вам в лицо. И вы решаете задавать мне эти вопросы после того, как так долго пренебрегали мною? Она резко отодвинула свой прибор, как бы собираясь встать. "Одну минуту, Элен", сказал он просто, кладя в сторону ножи и вилку. И бросив взгляд на красивый стол, уставленный северским фарфором, серебром, фруктами и изысканными блюдами, за которым они сидели друг против друга под мягким светом ламп, затенённых шёлковыми абажурами. Не говори со мной таким тоном. Ты знаешь, что я не глупый мальчишка. Ты знаешь, что я не буду ссориться с тобой, что бы ты ни сделала. Я понимаю, какую муку ты переживаешь. Я знаю, почему ты поступила так и знаю, как ты будешь себя чувствовать, если пойдёшь дальше по этому пути. Я не хотел бы этого. Он замолчал под влиянием нахлынувшего на него чувства. А вы не хотели бы, воскликнула она. Стараясь подавить волнение, которое поднималось в ней, его спокойствие вызвало в ней воспоминания о прошлом. Оставьте вашу сочувствие для самого себя, оно не нужно мне. Я пойду тем путём, который выбрала. Я не хочу, чтобы вы разговаривали со мной таким тоном. Она с такой силой отставила свой прибор, что стакан, в котором было шампанское, перевернулся, и вино разлилось по белому полотну желтоватым пятном, и Эйлин, вскочив, бросилась к двери. Она была потрясена гневом, страданием, стыдом, сожалениями. Эйлин, Эйлин, закричал он, бросившись за ней. Не обращая внимания на Дворецкого, который, услышав шум отодвигаемых стульев, вошёл в столовую. Эти семейные сцены были старой историей для него. Эйлин, ты жаждешь любви, а не мщения. Я знаю, я понимаю это. Ты хочешь быть любимой кем-нибудь, любимой по-настоящему. Мне жаль тебя. Но не будь жесток к ко мне. Я никогда не буду жесток к тебе. Он схватил ее за руку и притянул к себе, когда они вошли в соседнюю комнату. Элин была слишком взволнована, чтобы говорить связно или понимать, что он делает. Оставьте меня, кричала она раздраженно, со слезами на глазах. Оставьте меня, я не люблю вас больше, я ненавижу вас. Она вырывалась от него. И гневная стояла перед ним: "Я не хочу больше слушать вас. Я не хочу, чтобы вы говорили со мной. Вы причина всех моих несчастий. Это вы виноваты в том, что я делаю теперь и в том, что я могу сделать. Вы не осмелитесь отрицать этого. Вы увидите, вы увидите. Я покажу вам, что я сделаю с собой". Она извивалась и вырывалась из его рук. Он снова схватил её и крепко держал в своих сильных объятиях до тех пор, пока она, как это бывало всегда, не сдалась и не начала плакать. "Да, я плачу. Ты довёл меня до слёз", говорила она всхлипывая. "Но это ничего не изменит, слишком поздно. Слишком поздно".